Глава тридцать Слова мистера Флетчера прозвучали, как гром среди ясного неба. Мама замерла от возмущения с раскрытым ртом. — То есть вы считаете, что наша прелестная шармине выходит замуж за вашего Патрика только потому, что у него есть деньги? — задохнулась мама, глядя с негодованием на мистера Флетчера. Глаза у Флетчера были холодные и расчетливые. — Рыбак рыбака чует издалека. — усмехнулся он, глядя на возмущенную маму. — Был бы Патрик беден и весь в долгах, сомневаясь, что вы бежали бы за ним со своей дочерью. На маму было страшно смотреть. Сейчас она напоминала смертоносную фурию, готовую выклевать глаза каждому. — Дорогой, может, не надо так с плеча? Мы всего не знаем? Булочка гладила по плечу мужа. — Скажи ему, папа. Она обернулась в сторону генерала отца, но тот кивнул. «А почему мужчины выбирают красавиц?» — уперла руки в бока мама. Она была настроена решительно. «Почему не берут простушек, дурнушек, с изъяном? А если и берут, то только за большое преданное. «Вы хотите сказать, что вот эта вот девица, которая мнется на пуфике в дорогущем платье, первая красавица графства?» — фыркнул мистер Флетчер. «И сколько-сколько вы даете за нее приданого? «Ну, если учесть то, что она не первая красавица, — К тому же со следами демонической магии в виде разноцветных глаз то целого графства не хватит, чтобы рассчитаться. Пойдемте. Дверь закрылась за ними. Только что я узнала больше, чем в библиотеке. Значит, разноцветные глаза — след демонической магии? — Это правда? — ужаснулась я, глядя на инквизитора. — Не уверен. Прищурился он, пока мама ругалась с папой. Вы могли попадать голос, мистер Джоун, возмутилась мама, распиная отца. Речь идет о нашей дочери и о нашей репутации в графстве. Нам еще одну дочь, как минимум, замуж выдавать. Ну что вы, миссис Джоун, сурово произнес отец. Я изо всех сил топорщил усы и смотрел с негодованием. Так, прокашлялась мама, собирая всех в кучу, нам нужен кто-то, кто пойдет и все разузнает осторожно, не привлекая внимания. «Мистер Джоун, вы сейчас пойдете подслушивать или подглядывать». «А почему я?» — спросил папа, глядя на присутствующих. «Потому что если бы мы с вами встретились на балу, я бы даже не обратила на вас внимания», — сверкнула глазами мама. «Остальные несут гирлянду и украшают сторону невесты. Милая, не волнуйся, сейчас все будет хорошо». Я понимала, что родственники моего жениха против нашего брака, и именно сейчас пытаются уговорить его отказаться от свадьбы. Неприятное чувство заставило меня стиснуть зубы. — Пусть идет мистер Карр, — кивнул мистер Джоун на инквизитора. — Я не могу, — заметил мистер Карр, показывая глазами себе на руку. На его руке спала Анна Ри, привалившись щекой к его рукаву. Лицо ее чуть-чуть поплыло, волосы попали в рот, и она храпела. «Я же говорила вам», — сказала миссис Джоун, кивая в сторону инквизитора. «С этим зятем мы точно не ошиблись. Вы только посмотрите, с какой заботой он относится к Анны Ри. Значит, придется идти вам. Если что, делайте вид, что заблудились». Отец встал и вышел, а я чувствовала нарастающую тревогу. «Даже если Гидон откажется, то ничего страшного не случится, не так ли?» но внутри что-то больно шкрябало, словно коготком. «Вы что-нибудь знаете про мистера Флетчера?» — обеспокоенно спросила мама, что-то обдумывая. Дриана сидела рядом и плела гирлянду, изредка поднимая глаза. Служанки растерянно переглядывались, не зная, торопиться или нет. А вдруг свадьбу отменят? Может, я и хотела поначалу, чтобы этой свадьбы не было, но что-то внутри растекалось приятной сладостью, когда я вспоминала поцелуй. «Знаю, но не скажу», — объявил инквизитор. «Мы уже сходили и повесили гирлянду, но папы все не было». Мама нервно расхаживала по комнате, поглядывая на дверь. «Нет, ну где же он? Почему его так долго нет?» Нервно шелестела платьем мама, прохаживаясь мимо двери. «Куда он запропастился?»